Глава двадцатая Разбойники заявились на следующий день. Тильда рано утром ушла в деревню, чтобы привезти нам продукты, заодно собрать травы, которые просила Улья. Вернулась ведьма, поникшая и в слезах. «Пришли всё-таки!» Зло отреагировал Джен, завидев состояние женщины. Я оглянулась на Айрин и качнула головой в сторону выхода, давая понять, что не девочки... Не остальным детям не стоит слушать рассказ. Айрин понятливо кивнула, забрала малышку Силию и ушла с детьми во двор. Держи. Улья протянула ведьме кружку с отваром, от которого по всей гостиной расплылся аромат мяты. Много их. 10. Тихо ответила Тельда, сжимая кружку дрожащими пальцами. Иа, как раз у тебя была, когда крики услышала. Крики? Я нахмурилась. Они напали на деревню? Ох, Маша, вздохнула ведьма. Эти звери буквально уничтожили наш островок. Почти всю деревню сожгли, мужиков убили, женщин. Боги, какой кошмар, прошептала я, закрывая глаза. Конечно, мне не сложно представить, что может совершить банда головорезов с простыми деревенскими жителями. Это только на словах, и у разбойников, и у пиратов есть какой-то свой кодекс чести. А на деле? На деле десятки сломанных в судеб и море слёз. «Мой дом сгорел», — снова заговорила Тильда. «Я хотела. Я пыталась спасти хоть кого-то, но даже подойти не смогла. В их шайке есть маг. Я чувствовала его, поэтому не стала выпускать силу». «Нужно ехать в Зарк». Хмур сказал Дженс, сжимая кулаки до побелевших костяшек. Они здесь надолго, я уверен. Пусть стражи разберётся наконец. Викифи обещали помочь, напомнила Улья. Только когда? Маша, они не сказали, когда придут. Нет, но я знаю, как их позвать, отозвалась я. Тильда, проводишь меня? Не помню дорогу до озера. Ведьма молчике внуло, а я бросилась в спальню собираться. Накинуть лёгкую накидку на плечи и достать заветный подарок заняло всего пару минут времени. Я сжала простенький монок в руках и вышла в коридор. "Тилда, идём", позвала я, а сама вышла на улицу и поманила детей. "Значит так, запритесь в доме и даже не думайте высовываться, поняли?" Строгий голос напугал малышню, но я не знала, насколько далеко распространяются чары-сторожки, да и мало ли мак у разбойников силён настолько, что может пробить защиту. «А ты надолго?» — испуганно спросила Лиса, крепко держа Дорно за руку. «Нет, скоро вернусь, а вы бегом домой и сидите как мышки, поняли?» Подтолкнув детей ко входу, я дождалась Тильду и практически бегом бросилась к лесу. «Скорее, скорее!» Мне известно, как быстро прибудет мои ваг, так что стоит поторопиться с вызовом. Озеро там. Тельда указала в сторону бурьяна, к которому вела едва заметная тропинка. Мне с тобой пойти? Нет, покачала я головой. Аселия просила не выдавать их секрета. Да какой там секрет? ведьма махнула рукой. Но распросили, иди быстрее. Я кивнула и бросилась бежать по тропинке. Что есть сил, На пределе возможностей, вылетев прямо к берегу, я остановилась и перевела дух. Мой вак рассказал по секрету, как именно надо обращаться к Минаре. Низко поклонившись, я зачерпнула ладонью воду и прошептала: Взываю к тебе, прошу помощи твоей. Услышь смертную, помоги преодолеть занавес между мирами. Вылив воду обратно в озеро, я достала манок и осторожно подула. Послышалась тихая мелодия, больше похожая на пение канарейки и далёкий шум водопада. Время словно остановилось. Для меня или для всего мира, не знаю. Я продолжала дуть в манок, прикрыв глаза. Маша, раздался за спиной мужской голос. Я резко обернулась и увидела высокого смоглового мужчину, которого легко принять за человека, если бы не глаза ярко-фиолетового цвета. Да, я пришла позвать на помощь, быстро сказала я и огляделась. А вы один? А вам нужна армия? скептически фыркнул Вкифи. Разбойники пришли в деревню, их 10 человек, и среди них сильный маг, принялась объяснять я. Они заняли ваш приют? спокойно поинтересовался мужчина, в его взгляде читалась неприязнь. Нет, пока нет, но Я обязана освободить приют от разбойников, а не спасать человеческие деревни, надменным тоном заявил незнакомец. Деревня не моё дело. Мужчина протянул руку в сторону воды и что-то шепнул. Над водной гладью появилась едва заметная лазурная дымка. "Стойте!" крикнула я испуганно. "Вы что, не поможете? Когда разбойники займут приют, тогда и завите. Там гибнут люди!" попыталась достучаться до мужчины. Горят дома, и это только одна деревня, а их 3. Я обязан помочь только вам, повторил Вики ф искучающим тоном. Я прошу, начала я, но поняла, что бесполезно просить. Не поможет. Я требую, чтобы вы выполнили моё желание и обещание, данное мне вашей королевой. Иначе в оплату долга жизни я потребую не выселения разбойников, а вас, как раба. В экифи замер, а затем медленно повернулся ко мне. Я даже отступила назад, едва увидев взгляд, полный ярости, направленный на меня. Вы неблагодарные, никчёмные существа, считающие себя хозяевами, натурально зашипел мужчина. Как посмела Ты даже подумать, что я стану твоим рабом. Я требую выполнения обещания. Настойчиво повторила я, стараясь говорить грозно, потому что от страха голос дрожал нещадно. Этому существу убить меня секундное дело. Да, его за это по голове не погладят, но ведь всегда можно отбрехаться несчастным случаем. Где деревня? С металлом в голосе спросил Викифи, отведя от меня взгляд. Там, осевшим голосом ответила я, указывая пальцем направление. Мужчина поморщился, но развернулся и молча пошёл в указанную сторону. Пройдя пару шагов, развернулся и скомандовал: "Жди здесь". Как только Викифи скрылся из виду, я устало опустилась на землю и обхватила руками колени. Не знаю, сколько я так просидела, может, час, а может и 10 минут. Просто сидела и смотрела на фото. думала, что же мне делать дальше и как сложится жизнь теперь. А ещё страшно переживала за пришельца из другого мира. Какой бы сволочь он не был, смерти не заслуживает, а разбойников много. Но опасения к счастью не оправдались. Вики вернулся целый и невредимый, словно на прогулку ходил, а не к разбойникам. Неужели их просто отправил куда-то порталом? Готово. Долг выплачен. процадил в кефи, а затем повторил жест рукой, призывая портал, и прыгнул в лазурное марево. Надеюсь, он не солгал, пробормотала я, а затем присела перед озером и зачерпнула воду. Спасибо, Аминара. Щеки коснулся лёгкий тёплый ветерок с запахом моря, ответила. Я улыбнулась и, развернувшись спиной к озеру, пошла к ветвям. Тильда, наверное, заждалась. Но как выяснилось, меня не было всего какой-то час. Женщина за это время набрала весенних грибов, очень похожих на зимние шампиньоны. "Ты быстро?" удивилась Тельда, как только я подошла. Сама не ожидала. Вроде как проблема решена, а вот как проверить? Я замолчала, мысленно ища способ. "Я схожу", после минутной паузы сказала Тельда. Я единственная, кто может колдовать, а значит, в обиду себя не дам, или как минимум смогу укрыться. Только будь осторожна, хорошо? Попросила я ведьму, действительно переживая. Мы вместе дошли до дома, но я вошла внутрь, а ведьма прошла мимо по дорожке, ведущей прямо к приюту. А там и до деревни недалеко. Ну как? Что? Ко мне сразу же бросились с расспросами. Пока не знаю. Тильда пошла проверять. Сразу же сообщила я как детям, так и взрослым, а потом огляделась и растерянно пробормотала. Только это уже необязательно. Стены были словно, словно из воздуха, так же рябили. Я выглянула в окно и с удивлением обнаружила, что баня исчезла. Богиня, а я уверена, что это её рук и магии дело, предоставила кров лишь на то время, на которое оно было необходимо. Пора уходить, с грозной улыбкой сообщила я домочадцам. Старожке пора вернуться. А можно нам и дальше играть в ней? спросил Марк. Если она появится, то почему нет? отозвалась я. Главное ничего не ломать и вообще отнестись к домику с уважением и заботой. Я буду приходить и подметать, заявила Леся, которой так хотелось выглядеть взрослой. Мы будем аккуратны. пообещал Раен. А я поняла, что могу без опасений отпускать сюда детей. Да и сама приходить иногда. А ещё мне хотелось сделать что-то приятное для богини. А что если? Дети, собираем свои вещи и складываем на улице возле двери, скомандовала я, а сама пошла в гостиную и, пока никого не было, приложила ладонь к стене и тихо попросила предоставить всё необходимое. Буквально минут через 10 мы были собраны. Вещи лежали возле крыльца, а я, написав коротенькую записку Тельде, положила ей на вещи и придавила камешком, чтобы ветер не унёс. А дальше повела всю нашу компанию к небольшому озеру, прихватив лопаты и серп. Хотела косу, но побоялась, что порежусь. Придя на озеро, я оглядела фронт работ. Надо освободить место вокруг озера от зарослей. Сама вода была чистая и прозрачная. Ну что, ребята, в бой? Весело воскликнула я, подняв серп над головой. Дети радостно загудели, и даже Силия, лежавшая на руках у Ульги, немного улыбнулась.